Плазмодии, которыми комары награждают здоровых людей. Кстати сказать, кусаются, точнее прокалывают кожу телетами и челюстями, спрятанными в хоботке, только самки. Комары-самцы – существа более безобидные и предпочитают сосать сладкий цветочный нектар. Личинок комары выводят в воде, и уж если объявлять войну комарам, надо начинать именно с водоемов. Но как? Не лезь же в воду и вылавливать миллионы маленьких личинок. И вот оказалось, что для этой цели вполне пригодна малюсенькая живородящая рыбка из отряда зубатых карпов — гамбузия. На своей родине в Центральной Америке гамбузия издавна славится как истребитель личинок комаров. Местные жители специально даже заселяют ею водоемы. В 1900 году завезли и выпустили гамбузию в водоемы в окрестностях Гаваны. Опыт оказался удачным, и слава об этой рыбке распространилась по всему свету. Попала гамбузия и в Европу. А в 1924 году ее завезли в Советский Союз. Маленьких рыбок в небольшом бидоне привез из Италии Известный организатор борьбы с малярией – врач Рухадзе. Сначала Гамбузию выпустили в водоемы Абхазии, а потом расселили по югу Украины, Северному Кавказу и Закавказью, Туркмении, Узбекистану, Таджикистану и Южному Казахстану. Рыбка прижилась в нашей стране и принялась за работу. В значительной мере именно ей обязаны многие районы – своим оздоровлением. Гамбузия весьма прожорлива. За сутки она съедает до 150 личинок и куколок малярийного комара. Вдобавок очень плодовита. При благоприятных условиях она может рожать мальков до 6 раз в год от 15 до 100 в одном помете. Пищу гамбузии обычно ищет в прибрежной полосе у поверхности воды, как раз в зоне обитания личинок и куколок малярийного комара. За это ее иногда называют верховодкой. Густые заросли водных растений – препятствие для других, более крупных рыб, но не для гамбузии и ее мальков. Гамбузия расправляется не только с личинками малярийного комара, но и других комаров-кровососов, врагов всех людей и животных. Правда, не надо забывать и того, то гамбузия по своей природе хищник. При недостатке пищи она поедает икру других рыб, молодь и даже своих собственных мальков. В водоемах с промысловой рыбой гамбузия может сильно повредить рыбному хозяйству. Поэтому выпускать ее в рыбохозяйственные пруды и реки, где происходит нерест промысловых рыб, не следует. В СССР сейчас малярия ликвидирована. И наряду с другими медико-санитарными мероприятиями «Гамбузия» внесла вклад в эту оздоровительную кампанию. Вот почему скромный бидон, в котором ее доставили в нашу страну, занял свое место в экспозиции Сухумского музея. С комарами и прочими насекомыми сражаются и другие рыбы. Как сообщает Суитмен, в 41 стране было использовано около... 216 видов рыб из 30 семейств для борьбы с 35 видами комаров. Из наших рыб личина комаров истребляют карп, сазан, плотва. Маленькие уклейки, резвящиеся у поверхности воды, подхватывают упавших в воду насекомых. По вечерам, когда тучи комаров и мошек толкутся над самой водой, уклейки выскакивают из воды, чтобы схватить пролетающих близко над водой насекомых. Другие рыбы предпочитают иное оружие. Брызгуны, например, выслеживают добычу на растениях, спускающихся над водой, подплывают поближе, выбрасывают струйку воды, сбивают насекомое и поедают его. Эти снайперы почти не знают промахов, даже когда сбивают насекомое с расстояния в полтора метра. против комаров оказалось возможным использовать также карпа и сазана. На юге стали даже выпускать на рисовые поля, где они не только истребляют личинок комаров, но и рыхлят почву, удобряют ее и поедают семена сорняков.